Глава 23. Двояко выпуклые облака Сколько времени провели вдвоем Биши Хилбри точно неизвестно. Вероятно, несколько лет, а возможно, и тысячелетий. Но это не важно. Ведь дни, проведенные с любимым существом, будь то остров, человек или зверь, не поддаются точному исчислению. Иногда они играли в прятки. Хилбри обычно водила, не сходя с места, а Бишеп глубоко ныряя, прятался в самых укромных местах подводных пещерах, разломах земной коры или среди кораллов. Всякий раз Хилбри с легкостью находила его, ведь они чувствовали друг друга даже на большом расстоянии. Постепенно, с явной опаской, Хилбри тоже начала сниматься с места». Сначала она не отходила далеко, но с годами, набравшись храбрости, стала следовать за Бишем повсюду. Они бродили по планете, заглядывая в самые разные ее уголки, наблюдая чудесные явления природы и атмосферы. У берегов Гренландии любовались они полярным сиянием на Аляске — солнечными столбами, а в Австралии — затмением луны. С восторгом следили они за огнями Святого Эльма, миграциями бабочек-монархов, летящих из Мексики в Канаду, двояко выпуклыми облаками над Антарктидой и красными приливами водорослей у берегов Флориды. Извержение гейзеров на Камчатке, лазерное шоу микроскопических ночесветок, окрашивающее Тихий океан в невероятный цвет, шаровые молнии и миражи нагретой атмосферы Южной Америки – все это так нравилось Хилбри. Гигантские водовороты морских течений, огненные торнадо и песчаные бури, звездные дожди, огнеопасные ледяные пузыри и вулканические молнии заставляли трепетать храброе сердце Биша. Щебечущие полчища скворцов, миллиардные косяки сардин, стаи косаток, преследующих синего кита, Жизнь всегда кипела вокруг Хилбри и Биша Прока. Без оглядки они были влюблены в планету и друг в друга. Многое произошло на земле за время их долгих странствий. Люди успели исчезнуть с ее лица и появиться вновь. Иногда острова замечали их, проплывающих мимо на больших деревянных ковчегах. Они так давно уже не летают по небу? Всякий раз удивлялась Хилбри. Ей было жалко людей и одновременно так радостно за них. Новые люди были не похожи на прежних, тех, что однажды построили на Хилбри маяк. Эти люди никогда не высаживались на землю. Однажды ночью Бишоп Рок проснулся от странного ощущения в сердце. Компас, его магнитная стрелка, ритмично подрагивая, вновь звала за собой. — Ты чувствуешь? — тихо спросил он у Хилбри, заметив, что она тоже не спит. Та молча кивнула. У них давно уже было сердце одно на двоих.